Интерлюдия 2. Везунчик. Глава первая. С высоты немецкая механизированная колонна выглядела, как пыльная змея, ползущая по извилистой дороге. Справа и слева от нее золотыми волнами колыхались неубранные поля. — Атака! Атака! — прохрипел в шлемофоне голос командира эскадрильи, и первое звено будто провалилось в преисподнюю. Два грузовика вспыхнули светлым бензиновым пламенем. «Вперед, Саня!» — спокойно, даже буднично сказал ведущий. «Начинаем!» Лейтенант Иванцов отдал ручку от себя, и тяжелый Ил-2 рухнул вниз. Саня едва успел выхватить машину у самой земли. Нажал на кнопку выливного авиационного прибора и краем глаза увидел, как белый фосфор пополам с керосином огненным шлейфом окутал ненавистную колонну. «Еще заход!» — крикнул Камэск. На развороте Саня увидел полугусеничную зенитку. Ее длинный и тонкий ствол развернулся, казалось, прямо в лицо. Перед вылетом говорили, что атака будет внезапной, и немцы не успеют открыть огонь. Что же случилось? «Нет времени думать. Нужно уничтожить угрозу. Придется поработать под металлой, противозенитным самолетом». Нарисованное на лобовом стекле перекрестие легло на цель. Саша нажал на гашетку. Дробный стук пушек и пулеметов наполнил кабину. Навстречу плеснул сноп огня. Всего через секунду зенитка смолкла и задымилась. Саня возлековал «Теперь никто не будет обвинять его в трусости Он глянул на приборы, и радость мгновенно сменилась ужасом. Давление масла быстро падало, вот-вот заклинит мотор, очевидно пробит масляный фильтр. Саня взмыл высоко в небо и развернулся на восток. Далеко внизу поплыли желтые квадраты полей вперемешку с узкими полосками лесопосадок. Двигатель работал и работал, несмотря на то, что стрелка масляного манометра давно лежала на нуле. Сане на минуту показалось, будто все окончится благополучно, но когда на горизонте начало вспухать черное облако пожарищ, мотор заскрежетал и остановился. Лопасти винта замерли неподвижно. «Спасибо, что не загорелся, друг». Саня не сразу повел самолет на вынужденную посадку. Нужно тянуть к линии фронта. Пусть немного, чуть-чуть, хоть 200, хоть 100 метров, но тянуть. По одну ее сторону жизнь по-другую смерть или плен. Земля быстро приближалась. Под крылом промелькнула лесополоса, Ил-2 задел верхушки деревьев, рухнул на землю и подскочил. Саню швырнула головой о приборную доску, и он провалился в темноту. Казалось, из нее нет возврата. В глазах прояснилось. Саня видел блестящий тоннель а в конце его, прямо перед глазами, почему-то маячило черное перекрестие и цепочка размытых фигур металась между прицельными кольцами. Рука, казалось, весела не меньше пуда. Саня, будто взбираясь на недоступную горную вершину, дотянулся до ручки управления и нажал на гашетку. Но пушки молчали. Тогда Саня дотянулся до гранаты, но выдернуть чеку не успел. Едва открылся фонарь, и немецкий солдат заглянул в кабину, Штурмовик встряхнуло, туннель перед глазами закрутился, забился сверкающим вихрем и растворился в непроницаемой мгле. Максим положил перед собой наган, кобуру и красные корочки, наградную лицензию на оружие. Полковник Фирсов сдержал слово. Осталась одна проблема – патроны. Их всего 14 штук, два барабана. Именно столько разрешено законом. Распахнулась дверь. И на пороге появилась Алина. Как обычно, она выглядела на все сто. Густо подведенные брови, тени на веках и яркая помада на губах. И, конечно, дорогой тональный крем. Без него Алечка даже из ванной не выходит. Максим взвел курок, прицелился в жену и нажал на спуск. В мертвой тишине резко прозвучал щелчок. «Бам! Ты убита!» – рассмеялся Максим. «Ты... ты псих!» — взвизгнула Алина. — Тебя в дурдом сдать надо. Он не заряжен, я же не совсем тупой. — Не совсем, — неожиданно согласилась она. — Ты просто клинический идиот. В общем, я поехала. Пока. Максим вскочил и сунул под нос жене ствол револьвера. — Куда? — Да убери ты эту железяку, кретин. И не закудыкивай дорогу. Не твое собачье дело. Мне надо, и все. Алина хлопнула дверью. Во дворе загудел мотор. Максим выглянул в окно. Черный внедорожник с красивыми номерами скрылся за соседним домом. От нехорошего предчувствия защекотало в груди. Максим несколько раз глубоко вздохнул и достал из шкафа рюкзак. Надо бы отстрелять револьвер. Но какое счастье, что коробку с патронами он припрятал еще во время первого похода в зону. Максим закрыл квартиру, добежал до сарая и перемахнул бетонный забор. Забрал из тайника патроны к нагану, чуть ли не бегом пересек лесопосадку, васильковое поле и выскочил к тоннелю. Его устье, как и много дней назад, темнело у подошвы пологого холма. В лицо пахнуло сырой прохладой. Максим вытащил из кобуры наган и вошел в освещенный зеленоватым светом тоннель. Приятная тяжесть оружия в руке придавала уверенности. «И все же лучше идти осторожно!» Кто знает, что скрывается в боковых ответвлениях. Когда вдалеке появилось пятно света, противоположный выход, Максим взвел курок и нажал на спуск. Оранжевая вспышка осветила тоннель, гром выстрела отскочил от потолка и шарахнул прямо по голове. Максим поморщился и стал выжимать тугой спуск еще и еще, пока курок не защелкал по пустым капсюлям. «Ура! Значит, револьвер в тоннеле работает». Автомат же безнадежно клинит. Теперь можно идти дальше. Разумеется, путь назад заказан, но здесь можно выйти к периметру через военный городок и брошенные ракетные шахты. Нужно лишь знать дорогу. Максим выбежал из туннеля к речке, перешел ее вброд и побежал через заросшее бурьяном поле. Далеко впереди у лесопосадки валялось что-то крупное, похожее на горбатую рыбину. Максим поднес к глазам монокуляр, помотал головой и снова поднял прибор, не веря самому себе. Искалеченный самолет Ил-2, знаменитый штурмовик военных лет, распластался среди зарослей травы, раскинув ободранные крылья. Но раньше здесь его не было. Максим, оглядываясь по сторонам, пересек поле, забрался на крыло и заглянул в кабину. Никого. Лишь расстегнутые привязные ремни свисают по сторонам от сиденья. На полу, возле педали управления, валялся продолговатый предмет. Максим нагнулся и достал ручную гранату, рубчатую лимонку. «Хэнде хох! Руки вверх!» Раздался за спиной высокий, почти мальчишеский голос. «Медленно повернись!» Максим положил гранату обратно и выполнил приказ. У загнутых лопастей винта стоял невысокий, плотно сложенный парень в чуть мешковатом комбинезоне. Ярко-голубые глаза грозно сверкали из-под лобья, но на лице застыли неуверенность и страх. Нет, не животный ужас, но вполне человеческий страх перед неизвестностью. На лбу незнаком со всеми цветами радуги переливался огромный кровоподтек. Пришелец направил на Максима пистолет ТТ с взведенным курком. «Ты кто?» – резко спросил он. «Штандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц». Едва не вырвалось у Максима. «Нет, пожалуй, пока рановато умирать». «Этот? Как его?» «Партизан!» «Вот!» — выпалил он вслух. «Чей отряд?» «Ковпака!» «Где дислоцируетесь?» Максиму очень захотелось почесать нос. Какие умные слова знает этот пилот. «Отвечай! Быстро!» — нахмурился летчик. «Немцы рядом!» «В лесах, под Ковелем!» — улыбнулся Максим. «Не буду же я выдавать военную тайну первому встречному!» «Тоже верно!» — кивнул пришелец. «Достань револьвер из кобуры и дай мне оружие рукояткой вперед!» «Не дам!» — хотел крикнуть Максим, «но не устраивать же глупую перестрелку с явно советским летчиком! Вот если бы вместо Ил-2 в поле валялся бы мессершмитт или юнкерс!» Максим протянул пришельцу наган. Тот взял револьвер и вдруг отпрянул, будто металл обжег ему руки. «Ты где это взял?» – выкрикнул он. «На складе, наверное», – безо всякой задней мысли, – ответил Максим. «Меня им наградили». «На складе?» – пришелец ткнул пальцем в заводскую эмблему, вписанный в круг треугольник со стрелой и цифрами даты выпуска. «Наган сорок четвертого года, сорок четвертого, да хоть пятидесятого, и Жмеховский, между прочим. Ты дурак или прикидываешься? Сейчас сорок второй». Максима, что называется, пробрало. Он расхохотался над самим собой, схватился за борт самолета и сел на крыло. Незнакомец не стрелял, но глаза его гневно блеснули. «Я, наверное, дурак», — попытался объяснить Максим. «Как я сразу не понял. Это же одноместный штурмовик. Их к сорок третьему почти не осталось. Ты мне зубы не заговаривай, где я нахожусь?» «На свалке, дружище». «Свалки пространства и времени. Я понимаю, как я для тебя выгляжу в британском камуфляже и с австрийским рюкзаком. И знаю, что ты никогда мне не поверишь. Хочешь, стреляй!» Но летчик продолжал смотреть на револьвер. «Если бы ты год изготовления моего ножа увидел, это был бы номер». Максим поспешил добить пилота. ну ты там решай чего-нибудь. Фрицев здесь нет, разве только заезжие туристы». «Но жара какая, я уже упарился». Пилот, наконец, убрал пистолет в кобуру. «Ладно, кто вас, партизан, разберет, какая у вас форма? Вы в чем попало ходите?» Он вернул Максиму оружие и представился. «Лейтенант Александр Иванцов, для своих просто Саня. Командир зенитно-ракетной установки ОСА, старший лейтенант Максим Безымянный. Награжден званием «Почетный пиджак РСФСР». Проводник не остался в долгу. «Ну, раз я старше по званию, иди за мной. А там подумаем, что делать». Максим достал из кабины гранату, сунул ее в карман и зашагал к военному городку. На Саню он даже не посмотрел.